Глава 4. Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ. Показалась всего одна девочка лет 12, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук Тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе. «Вот мы и дома», — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. Поесть действительно не худо! заметил, потягиваясь, Базаров, и опустился на диван. Да-да! Ужинать давайте, ужинать поскорее! Николай Петрович, без всякой видимой причины, потопал ногами. Вот, кстати, и Прокофич. Вошел человек лет 60. Беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. «Вот он, прокофич начал Николай Петрович, — «приехал к нам, наконец». «Что? Как ты его находишь?» «В лучшем виде-с!» — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно. «Да — Да-да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич? — Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданешка мой туда стащить, да вот эту одежинку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон. «Очень хорошо. Прокофич, возьми же их шинель». прокофич как бы с недоумением взял обеими руками базаровскую одежинку и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках. «А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?» «Да, надо почиститься», — отвечал Аркадий и направился было к дверям. Но в это мгновение вошел в гостиную человек, среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки. Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет 45. Его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро. Лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенная тонким и легким резцом, являла следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые черные продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большую частью исчезает после 20-х годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями. Руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительное европейское шейк рукопожатие, английский, он три раза по-русски поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «добро пожаловать». Николай Петрович представил его Базарову. Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман. «Я уже думал, вы не приедете сегодня», — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. «Разве что на дороге случилось?» «Ничего не случилось», — отвечал Аркадий. «Так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи, про Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь». «Постой, я с тобой пойду», — — воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли. — Кто сей? — спросил Павел Петрович. — Приятель Аркаши. Очень, по его словам, умный человек. — Он у нас гостить будет? Да? — ну Да. — Этот волосатый? — Ну да. Павел Петрович постучал ногтями по столу. — Я нахожу что Аркадий Седегурди стал развязнее французский. Заметил он, я рад его возвращению. За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни. Толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах о депутатах о необходимости заводить машины и так далее павел петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой он никогда не ужинал изредка отхлебывая из рюмки наполненной красным вином и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание вроде а. Э -э, э -э, э -э, Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость. Ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом Отец, произнесенным правда сквозь зубы с излишней развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось и выпил все вино. Прокофич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись. А чудаковат у тебя дядя, говорил аркадию базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. «Щегольство какое в деревне! Подумаешь! Ногти-то, ногти! Хоть на выставку посылай!» «Да ведь ты не знаешь», — отвечал Аркадий, — «ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам». «Да, вот что!» По старой значит памяти. Пленять-то здесь жаль некого. Я все смотрел. Этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаевич, ведь это смешно? Пожалуй, только он, право, хороший человек. Архаическое явление. А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк. Отец у меня золотой человек. Заметил ли ты, что он рабеет? Аркадий качнул головою, как будто он сам не рабел. Удивительное дело, продолжал Базаров. Эти старенькие романтики разовьют в себе нервную систему до раздражения. Ну, равновесие и нарушено. Однако прощай. В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо. Английские рукомойники, то есть прогресс. Базаров ушел, а Аркадием овладело радостные чувства. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может, руки нянюшки те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну и вздохнул и пожелал ей Царствия Небесного. О себе он не молился. И он, и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки — подперши рукой голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете на широком гампсовом кресле перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без затков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер Галиньяни но не читал. Он глядел пристально в камин, где то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя. Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они. Выражение его лица было сосредоточено и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке на большом сундуке сидела в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах молодая женщина, феничка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.